Глава третья. Кое-что еще. Олег оглянулся на стоящих далеко за спиной спутников и снова повернулся к Катарине. «Чего ты хочешь?» «Одного из вас», — облизнулась та. «Этого не будет», — решительно помотал головой Олег. «Что ж, значит, вы останетесь здесь навсегда». Нарочито печально вздохнула Катарина. «Мы как-нибудь обойдемся без твоих ответов». «Да, конечно. Но как вы намерены покинуть крепость? О, неужели этим самым путем? Бросила она взгляд во тьму позади себя. «Ты настолько самонадеен, проклятый человечек. Если так, можешь попытаться. Ведь особого выбора у вас нет, не правда ли?» «Так ты ждешь плату за проход, а не за ответы». «Ответы в подарок», — оскалилась Катарина еще шире. «Хотя вряд ли он тебе понравится». «Я вернусь». «Непременно», — ухмыльнулась хозяйка колодца. Олег, краем глаза, следя за чудовищем, отступил в коридор. «Хочет одного из нас», — начал он без лишних предисловий. «Мы слышали», — ответил Ларс. «И что скажете?» «Я бы скормил не нашу обезьянку». Кивнул Дик на заметно нервничающего же Рома. На уголца, как на грех, слишком хорошая память. Раненый в главной зале, пояснил Ларс. Мы чуть не забыли о нем. Точно, непроизвольно улыбнулся Олег, отчего тут же почувствовал себя редкостной сволочью и поспешил реабилитироваться. Но вы же не всерьез предлагаете? Он все равно не жилец, расставил точки над и Миллер. Так что советую отбросить душевное метание и поспешить наверх, пока наш билет отсюда не отдал концы. Красотка Катарина наверняка любит посвежее. Слушайтесь шумного человечка! прошипела та из темноты колодца. Если тело умрет своей смертью, вам придется найти замену. Что? обернулся Олег. Какая разница, как он умрет? Тебе ведь нужно мясо? Мы принесем. «Нет», – протянула Катарина насмешливо, – «не мясо». «А что тогда?» «Кое-что еще. Кое-что совсем другое. Вы поймете, когда лишите жизни. Но не вздумайте присвоить это себе. Принесите. И поскорее. Я голодна. Так голодна.» Но? объёл Олегов взглядом спутников, обступивших раненого. Кто смелый? Лежащему на полу человеку было с виду лет 25, небольшого роста, худой, со скуластым, покрытым горячечно испаренной лицом, одет в светлую тенниску на выпуск и легкие спортивные брюки, цвет которых трудно было различить из-за густо покрывавших кровавой коросты. На пульсник на правом запястье, а бут в кроссовке. Из кармана вываливались наушники капельки. Всё выглядело так, будто парень совершал пробежку в парке, прежде чем. «Я это сделаю!» — шагнул вперед, Дик. Остальные трое выдохнули с явным облегчением. Жером перекрестился, беззвучно произнеся молитву. «Правда...» — запнулся Миллер. «Раньше мне не доводилось убивать людей мечом». «А почему пистолет с собой не взял?» — поинтересовался Олег. «Не нашел. пожал Дик плечами. «Всю комнату вверх дном перевернул, а его нет». Давайте не будем отвлекаться, прервал беседу Ларс. Ты прав. Миллер взял мечу двумя руками, клинком вниз. Так и что? В сердце? Думаю, да. Кивнул Ларс. Черт! Дик поднял оружие, но тут же опустил его, так и не нанеся смертельного удара. А если я не смогу одним махом, если в грудину бы попаду, вдруг он начнется? Это было бы совсем не кстати. «Может, в глазницу?» «Ты больной!» — скривился Клозен. «Просто отруби ему голову», — поделился мыслью Олег. «А что, это идея!» — согласился Жером. «По шее сможешь попасть?» «Не знаю», — замялся Дик, утирая под лба. «Он же на полу. Неудобно рубить. Давайте положим его на сундук», — предложил Ларс. «Да», — кивнул Миллер. «Да, так будет лучше, наверное». Обошел он импровизированную плаху, перемиряясь, и встал по правую ее сторону. «Бери за ноги», — кивнул голландец Олегу, ухватив запястье жертвенного азиата. «На счёт раз. Раз. Вот так». «О, боже!» — отшатался Жером. «У него глаза открыты». «Что?» — прошептал парень, с трудом разлепляя трескавшиеся губы. «Что я здесь? Где я?» «Иисус Мария Иосиф!» – перекрестился Миллер и ухватил меч для удара. «Держите, чёрт подери, крепче держите!» Ларс и Олег, чуть замешкавшись, схватили несчастного и растянули его на сундуке плахи. «Какого хера вы?» – только успел вымолвить парень, изумленно глядя на занесенный меч, прежде чем тот со свистом опустился. Испощрённый сколами и ржавчиной клинок бастарда со всего маху ударил по груди и плечевому суставу, лишь слегка коснувшись шеи. Брызнула кровь, моментально пришедший в чувство азиат заверещал, надрывая пересохшие голосовые связки. «Мать твою!» – зажмурился Олег, еще крепче вцепившись в дергающиеся ноги. «Руби!» – крикнул Ларс, с трудом удерживая правую руку жертвы неудачной экзекуции. «Второй удар пришелся чуть выше!» и, нанеся параллельную первую рану на груди и плече, перерубил кадык. Развершаяся плоть, двигаясь словно жабры, пошла алыми пузырями. Рот парня окутался алой пеной. Крик сменился влажным, гортанным бульканьем. «Да убей его уже!» — заорал Олег, едва справляясь с ногами упрямой жертвы. Кали! поделился советом Ларс. «Куда-нибудь, Кали! Потратив секунду на раздумье, Миллер перехватил меч и нанес удар в правый бок. Клинок угодил в ребро и, раздробив его, проколол легкое. Истерзанное тело дернулось, пытаясь освободиться. Широкое лезвие меча встало поперек ребер, раздвинув соседние. Несчастный парень, несмотря на усилия удерживающих его мучителей, выгнулся дугой. Из противоестественно широко разинутого рта, вместе с фонтаном крови вырвался жуткий клокочущий вопль. Миллер, схватив рукоять бастарда обеими руками, навалился на нее. И клинок, пронзив грудную клетку насквозь, вышел из левого бока. Тело в последний раз конвульсивно дёрнулось и затихло. «Господи боже!» Отшатнулся от трупа Олег, без отчета пытаясь оттереть кровь с левой ладони и возя ей по бедру. «Миллер, ты...» «Ты сделал это!» Закончил фразу Ларс, тронув впавшего в оцепенение дико за плечо. Все закончилось. Он мертв. Миллер отпустил рукоять, торчащего в трупе меча. пошатнулся и, не нащупав опоры, просто сел на забрызганной кровью пол. «Смотрите!» — указал Олег в сторону мертвой головы. «В черном зеве разинутого, обрамленного подсыхающей багровой пеной рта что-то блеснуло. Еще раз. Странно голубоватый свет вспыхнул и начал становиться ярче с каждой секундой, будто его источник поднимался из трупа наружу. Крохотный огонек покинул изделище мертвой плоти и завис в сантиметрах в двадцати над остывающим лицом». «Что это?» — прошептал Миллер, продолжая все так же неподвижно сидеть на полу. «Не знаю», — выдохнул Ларс, осторожно приблизившись к таинственному огоньку. «Ах, какая красота!» — Произнес он, блаженно улыбаясь, будто и не стоял в луже крови, с свежего трупа, лежащего рядом. «Какая сладость!» — потянулся он к свету. «Стой!» Олег бросился Ларсу в ноги и свалил его на пол, не дав прикоснуться к огоньку. Уйди! Попытался встать голландец, неотрывно глядя на вожделенный источник холодного мерцающего света. Он мой! Я возьму это! Поднялся на ноги Миллер и сделал шаг к трупу. Твою мать! Олег отпустил Ларса, метнулся к мертвому телу и, едва не стащив то сундука, вырвал меч. Назад! Все назад! Дико с голландцем остановились, не решаясь сделать следующий шаг, но и отступать не желая. Тусклые отцветы на окровавленном клинке едва ли могло долго соперничать с манящим сиянием, зависшим в воздухе. «Я не шучу», — вкратчего проговорил Олег, глянув на медленно приближающегося, будто под гипнозом, Жерома, и протянул руку к сиянию. «Убью первого, кто попытается...» Не закончил он фразу, лишившись на несколько секунд дыхания, когда голубоватый огонек лёг в его ладони. «За что?» Раздался в голове Олега вопль, и перед глазами потемнело. Он упал на колени и, выронив меч, ухватил сияющую субстанцию обеими руками, будто стараясь заглушить рвущийся из неё поток мыслей, чувств и образов. «Зачем? Почему вы это сделали со мной?» Вопрошал голос, а сгустившуюся тьму разрывали алые всполохи. Олег ощутил резкую боль в груди и едва не потерял сознание. Но ускорить сжавшие сердце тиски разомкнулись, а кровавые образы сменились лицами незнакомых ему людей, картинами мест, в которых он никогда не бывал, запахами и звуками, которых никогда не слышал, отголоски чужой памяти, чужой души. «Эй!» Тронул Ларс Олега за плечо. «Ты в порядке?» «Отойди!» Пришел тот в чувство и тут же схватил меч. «Спокойно!» — отпрянул голландец. «Ты что? Не дури!» — поднял Миллер ножку от стола, приготовившись дать отпор вооруженному безумцу. Олег обвел взглядом своих спутников. Как ни странно, все трое выглядели совершенно вменяемыми, несмотря на недавнюю одержимость. «Опустим меч!» — медленно выговорил Ларс, обращаясь будто бы к душевнобольному. Все нормально. Мы друзья и не желаем тебе зла. «Что ты несёшь, черт, побери!» Олег только перехватил рукоять бастарда покрепче. «Вы все трое меньше минуты назад пытались отобрать у меня эту светящуюся хрень!» Раскрыл он ладони, и тупо уставился на лежащий там антрацитово черный шарик. «Не было такого!» С подозрением прищурился Дик. «И вообще, ты сидишь тут уже минут десять, как овощ, ни на что не реагируя. Откуда ты взял эту штуковину?» Кивнул он на крохотную черную сферу. Она была... Начал Олег, но осекся, понимая, что дальнейшие его объяснения будут выглядеть бредом. Из трупа. Она вышла из трупа. «Наверное, это как раз то, чего хотела Катарина», — подытожил Ларс. «Предлагаю пойти к ней и выбраться уже, наконец, из этого каменного мешка. Боюсь, мне нужен врач. Поплохела», — Нахмурился Дик. «Слабость». Оперся Голландец со стену. Сон клонит. Нехороший знак. Может, и за крови? Предположил Жиром. Если бы, усмехнулся Ларс. Нет, я не такой уж нежный. Пойдем, подставил ему плечо Миллер. Держись за меня. А что с ним делать? Указал Жиром на истерзанный труп. Что хочешь? буркнул Дик, проходя с Ларсом мимо. Он полностью в твоем распоряжении. «Очень смешно, да». Жером потоптался возле тела, прикрыл ему веки, вздохнул и поспешил следом за спутниками. Катарина ждала, уложив свою громадную голову на пол возле колодца и мечтательно устремив взгляд куда-то вверх, сквозь замшелую каменную кладку грота. Заметила она возвращающихся гостей. И подалась вперед, вынув из воды одну из своих перепончатых лап. Вы принесли то, что я просила. Олег молча раскрыл ладони. О -о -о -о. Тело Катарины сотрясла мелкая дрожь. Дайте, дайте это мне, скорее. Вначале проход и ответы. Убрал Олег руку со сверой за спину. Ты мне не доверяешь, проклятый человечек. Осколобилось чудовище. приблизившись вплотную. «Ничуть». «Ох, это так неучтиво. Но будь по-твоему, проклятый человечек. Спрашивай». «Что это?» — кивнул Олег себе за плечо, не вынимая руку из-за спины. «Зачем оно тебе и почему...» «Как много вопросов!» — перебила его Катарина. «Но ты ведь знаешь ответы на них?» «Я хочу убедиться, потому что...» «Не веришь? О, да, ты думал, что душа после смерти...» «Летит на небо, так, кажется, рассказывают вам человечки, бестелесным незримым духом прямо в рай. Может, в вашем мире это и так, но здесь, в оше, душам некуда лететь». «Душам?» — вклинился в разговор Миллер. «Вы, черт подери, о чем?» «Маленький черный шарик в руке твоего друга», — улыбнулась Катарина, проведя языком по губам. «Мы о нем». «Это душа того парня?» Недоверчиво насупился Дик. «О, да, вся его сущность, все мысли, чувства, воспоминания — эссенция жизни. Он был молод?» «Да», — кивнул Олег. «Прискорбно. Молодая душа не столь сытна, простовата на мой вкус, но в ней меньше боли, больше радости». «Боли там достаточно», — прошептал будто сам себе Ларс. «Вот как?» Он страдал? Это добавить терпкости? Сглотнула Катарина. Значит, взглянул Олег на сферу, чуть приоткрыв ладонь. Это пища? Это все, округлила Катарина лазурные глаза. Пища и деньги источник жизни и причина смерти, благословение и проклятие. Ож существует благодаря этому и ради этого. А что будет с тем, кто долго не ест? спросил Ларс, опираясь на плечо Дика. А -а -а. Потянулась к нему Катарина. Вижу, ты успел познать голод, и он опустошает тебя. Не голод, слабость. Я умру? В привычном тебе смысле нет, но твоя душа будет угасать не сразу, день за днем. Физическая слабость лишь прелюдия. Со временем ты потеряешь гораздо больше, чем силы. лишишься сущности, она истылеет без кормления, и ты станешь пустотелом. «Как тот мужик, что сиганул со стены?» поежился жиром. «Пустотелые», продолжила Катарина, «несут в себе лишь части души, тальда, ее первобытную, неразлагаемую основу, что дана каждому от рождения. Скудная пища. Но даже она может помочь утолить голод, и у нее есть свои плюсы. Какие? – прошептал Ларс, впитывая каждое слово чудовища. Тальды не требует приготовления. Поясни. – Потребовал Олег. Ты знаешь, о чем я. – Заглянула Катарина ему за спину. Ты ведь приготовил мне угощение. Ммм, выглядит аппетитно. Так хочется попробовать. Не Юли. Ах, души они как, как. «Есть в вашем мире что-то безумно вкусное и столь же смертельное в сыром виде?» Фогу поднял руку жером, будто отвечая на вопрос преподавателя. «Э, такое блюдо японское. Оно готовится из рыбы, которая содержит тетродотоксин. Смертельный яд, но в процессе приготовления он нейтрализуется, и рыба становится пригодной в пищу. Довольно вкусно». «Что?» — поймал он на себя удивленные взгляды спутников. «Я много чего пробовал». Да, с душами также. Если не приготовить их, то они могут уничтожить сущность вкушающего. Чем сильнее душа, тем больше опасность. Особо сильная душа может поглотить употребившего ее, растворить в своем анифаге сущность хозяина и подчинить тело. Если же вкушать сырыми слабые души, то сущность хозяина будет постепенно разбавляться чужими анифагами, пока не потеряет себя в них. «А не фаги?» — приподнял Олег бровь. «Ты можешь назвать это разумом. Да, смертельный яд. И ты его усмиряешь. Не убираешь полностью, но притупляешь силу. Сохраняешь блюдо сочным, но предотвращаешь гибель вкушающего. Немногие на такое способны. Это дар». Осклабилась Катарина. «Почему я?» «Кто знает». «А если есть сырые души изредка?» Подал голос Миллер. «Тогда как? Можно сберечь мозги?» Все зависит от силы души, но в любом случае след будет оставлен. Хотя многие воши именно так и поступают». Катарина перевела нарочито печальный взгляд на Ларса. «Медленно уничтожают себя, чтобы не исчезнуть быстро». «Души стариков самые сильные?» «О, нет. Сила старой души лишь немного превосходит молодую. Да и то не всегда». но их вкус богаче. Могущественные же сущности не знают возраста. Они крепнут, поглощая множество душ. Со временем эта сила может даже перейти к границе нематериального. «Что это значит?» Крепче сжал ладонь Олег, без отчета поглаживая большим пальцем сферу. «Избыток силы иногда приводит к физическому перевоплощению ее носителя». «Мутации?» – боязливо поинтересовался Жером. «Не знаю, верно ли я толкую смысл всего слова», – задумалась Катарина. «Но если ты, забавный черный человечек, имел в виду уродство и безобразные причуды, что природа склонна время от времени позволять себе, то нет, это другое». «Что же тогда?» – ухватил Дик закинутую ему на плечо руку Ларса поудобнее. «Перерождение», – выдохнула Катарина. «Они и дети Оша». Те, чье тело обрело силу, сравнимую с силой их огромной души. «А ты? Ты тоже переродилась?» «О нет, глупый шумный человечек», расплылась Катарина в жуткой улыбке. «Я всегда была такой, хотя раньше, очень давно, и меня переполняли силы. Но те времена ушли. Теперь я рада и такой ничтожной мелочи, как людская душа. Но довольно вопросов, Дай ее мне. Не так быстро отступил Олег на шаг от приблизившемуся к нему чудовищу. Ты обещала вывести нас отсюда. Так идите же! кивнула Катарина в темноту позади себя. Я не держу вас, но сначала отдай мне ее. Адам, как только все мы окажемся по ту сторону колодца, и надеюсь, ты не думаешь, что мы станем перебираться вплавь. сокрушенно вздохнула Катарина. Поднимая из воды огромное змееподобное тело. Это так унизительно. Держитесь друг за друга, посоветовал Олег спутникам первым шагнув на скользкую чешуйчатую спину хозяйки колодца. Побыстрее. Поторопило чудовище. Не уверена, что долго смогу терпеть это. Стой, замер Олег, раскинув руки балансируя. Черт! Миллер едва удержался вместе с Ларсом на качнувшейся спине монстра. Я делаю так больше, ты. Я же сказала побыстрее. Наконец, преодолев опасный путь, вся четверка оказалась в тоннеле, продолжающемся на противоположной стороне колодца. Все. Тишина Катарины зашуршала от сотрясавшей тело мелкой дрожи. Мерзкие человечки. Я выполнила свою часть сделки. Выполняйте и вы свою. Хорошо. Олег присел. и, не сводя взгляда с чудовища, положил сферу на мокрые камни грота. «Ах!» Сладостно вздохнула Катарина, обнюхав вожделенный предмет. «Идите прочь, идите скорее, боюсь, эта маленькая сладость разбудит мой аппетит». Ее длинный тонкий язык выскользнул из-за частокола зубов и обвился вокруг мерцающей сферы. Огромные зрачки в центре лазурной радужки превратились в черные точки. «Бежим!» – закинул Олег себе на плечо свободную руку Ларса. «Бежим!» Плеск под ногами и звук собственного тяжелого дыхания потонули в грохоте чудовищного удара, обрушившегося на воду. Поднятая мостром волна хлынула в тоннель. «Быстрей!» Клокочущий в каменной кишке поток захлестнул беглецов и сбил с ног Джерома, бегущего последним, не в силах миновать перегородившую тоннель Троицу. «Чёрт!» – Заорал он, обернувшись, и вскинул руки в тщетной попытке, Защититься от стремительно надвигающейся вслед за потоком головы чудовища с распахнутой пастью и безумными светящимися противоестественно синевой глазами. Следующая секунда должна была стать для француза последней, но разинутая пасть неожиданно остановилась в считанных сантиметрах от него, словно кто-то ухватил Катарину за хвост. Громовой вопль сотряс каменные своды. Ряды острых, как бритва зубов, несколько раз сомкнулись возле самых ног, оцепеневшего от ужаса Жарома, пока Миллер, не отволок его вглубь тоннеля, ухватив за шиворот. «Мы же договорились!» — крикнул Олег, обернувшись. «Выпусти нас! Ты получила плату!» Катарина еще раз дернулась в безуспешной попытке дотянуться до четверки незваных гостей и отступила. Оскаленная пасть закрылась, зрачки точки расширились до обычных размеров. Бедные, несчастные человечки! Пропела она печально. Ступайте, я не помешаю вам. Олег глянул в непроглядную темноту сырого тоннеля. А что там, куда он выведет нас? Вашу новую жизнь, тяжелую и короткую. Прощайте, обреченные человечки!